Оказавшись в самом закрытом отсеке базы, Миша с интересом огляделся, попутно отмечая все, что только мог заметить в плане, касавшемся личной безопасности своего нового нанимателя. Охраняли его действительно крепко. Здесь нашлось все: от банальных камер слежения с автономным источником питания и бронированным корпусом до автоматических лучеметов. скривоугольным способом ведения огня. Для этого на углах трех поворотов подряд были закреплены металлические зеркала. Луч, отразившийся от такого зеркала, перенаправлялся за поворот, и у атакующих тут же возникали серьезные проблемы со здоровьем. Центр управления всем этим хозяйством находился здесь же, в соседних саппортаментами помещениях. А судя по массивным тумбам огромного письменного стола, вся система управления была продублирована на прямое управление самим шефом. Умное решение, подумал Миша, попутно рассматривая роскошную, но не бросающуюся в глаза обстановку. Особо он отметил самый настоящий камин, выложенный из крупных валунов. Для системы жизнеобеспечения базы. Такая нагрузка могла в любой момент оказаться фатальной. Но присмотревшись, бывший сержант понял, что к дымоходу камина подведен свой отвод. Это давало понять, что система регенерации воздуха здесь тоже автономная. Похоже, новый хозяин планировал провести в отрыве от цивилизации много времени, раз решил вложить огромные деньги в реконструкцию базы и устройство такой роскоши. Похоже, вы удивлены, послышался тихий голос. И Миша быстро развернувшись сделал шаг в сторону, уходя с линии возможной атаки. Не ожидал увидеть на космической базе такой роскошь, ответил он. При этом Миша очень внимательно рассматривал человека, задавшего вопрос. Вы правы. Такая система стоит очень дорого. И требует специального обслуживания, но это то немногое, что доставляет мне истинное удовольствие, ответил сидевший в инвалидном кресле мужчина. Понимаю, осторожно кивнул Михаил. Живое пламя имеет магнитическое свойство. На него не устаешь смотреть. Именно, улыбнулся инвалид. Я рад, что у нас нашлась точка соприкосновения. А что нравится вам? У меня много увлечений. Пожал плечами бывший сержант. Я не спрашивал вас об увлечениях. Укоризненно покачал головой мужчина. Мне нравится читать старинные книги, настоящие, бумажные. Помолчав, ответил Миша. Вы. «Чего-то недоговариваете», — неожиданно насторожился инвалид. «А я не люблю недосказанности. Я не хотел говорить о вещах...» Миша запнулся, пытаясь правильно подобрать слова, но инвалид продолжил сам. «Которые мне недоступны. Не хотите меня обидеть напоминанием о моем уродстве? Можно сказать и так...» После секундного колебания кивнул Миша. Не беспокойтесь, улыбнулся мужчина. Об этом мне не дает забыть сама болезнь. Так что можете говорить смело. Больше того, я очень ценю прямоту и откровенность, даже если они указывают на мою собственную глупость или некомпетентность в каком-то вопросе. Но прежде чем вы ответите на предыдущий вопрос, Я хотел бы узнать, ваша попытка умолчать – это нежелание обидеть или попытка показать себя с лучшей стороны? Я такой, какой есть. Помолчав, пожал плечами Миша, которого удивлял этот разговор. Думаю, для работы вам нужен профессионал, а не очередной лизаблюд. А профессионала далеко не всегда обладает приятным характером. Я не хотел напоминать вам о болезни. Мой опыт подсказывает, что люди с такими ограничениями не очень хорошо относятся к подобным темам для разговоров. Хорошо. С этим вопросом мы разобрались. А что по предыдущему? Мне нравятся многие вещи: горящий огонь, холодное оружие, красивые женщины, вкусная еда, приятные напитки. «Я стараюсь получать удовольствие от всего». «Хм, пытаетесь сиборитствовать?» — иронично усмехнулся инвалид. «Нет, просто пытаюсь жить здесь и сейчас». «С моей работой завтра, может, и не наступить», — улыбнулся в ответ Миша. «Да, с такой логикой не поспоришь», — задумчиво кивнул инвалид. Судя по всему, я имею честь беседовать с мистером Спектором, спросил Миша, воспользовавшись паузой в разговоре. Угадали, улыбнулся мужчина. Простите мне мою безштакность, но я не мог удержаться. Уж очень физиономия у вас была примечательная. Тогда, если позволите, я тоже хотел бы задать вам пару вопросов. Конечно. кивнул инвалид, весело потеряв ладони. «Это будет забавно». «Не вижу ничего забавного в серьезном разговоре», — не поддержал его веселье Михаил. «Итак, вопрос первый. Как вы обо мне узнали?» «Хм... Даже здесь есть глобусеть, и в ней можно узнать последние новости», — иронично усмехнулся Спектр. И что же в моих действиях было такого, что вы вдруг решили так настойчиво пригласить меня на работу? Не унимался Миша. Только не говорите, что вам просто нужен был профессионал, и вы решили нанять меня. Специалистов моего уровня много, а с учетом ваших возможностей вы вполне могли бы нанять и уровнем повыше. Хм, это верно. Снова улыбнулся Спектор. Но нужен был не просто профессионал, а человек, умеющий мыслить нестандартно. К тому же, скажу откровенно, в поле моего внимания вы попали несколько раньше, чем о ваших похождениях начали трубить СМИ. Вот как? Моментально насторожился Миша. Транспортный переход. Коротко пояснил Спектор. Вы столкнулись с двумя преступницами. и умудрились уйти оттуда живым. И именно это меня заинтересовало больше всего. «Хм, и почему я не удивлен?» — мрачно хмыкнул Миша, покосившись настоявшего молча Расти. «Не нужно коситься на Расти с такой злостью. Он ничего не знал», — грустно вздохнул спектр. «Больше того, я действительно рассчитываю на вас как на специалиста». способного в короткие сроки обеспечить полную безопасность всем работающим на этой базе. Это мне в нагрузку к тому, что я буду играть роль подопытной крысы? с заметной злостью спросил Миша. Не надо злиться, покачал головой Спектр. Мне не нужна подопытная крыса, но мне нужен неординарный человек, способный в открытой драке. Противостоять двум противникам, находящимся под воздействием боевого коктейля нового поколения. Вот это действительно важно. Чушь. Наймите хорошего бойца, и он легко повторит все, что сделал я. У меня есть такой боец. Этих женщин тренировал ягуар. Слышали о таком? Короткостриженный. Волосы с сединой, сухощавый, жилистый, выше среднего роста. Специализация — капуэру, муай-тай, айкидо. Мастер армейской рукопашной системы. Подумав, вдруг выдал Миша. «Однако...» — удивленно качнул главой спектр. «Вы всех мастеров боя в лицо знаете?» «Лично мы не знакомы». но специалистов такого уровня немного, пожал Миша плечами. Так что вам от меня нужно? Только откровенно. Я уже сказал, вы станете начальником охраны этой базы и будете помогать Ягуару тренировать подопытных. Это все. И каков срок контракта? Контракт стандартный на один год. Сумму своего гонорара. Вы можете проставить сами. Я не шучу. Люди, которые мне действительно нужны, могут получить все, что я могу им дать. И что? Никто не пытался поставить сумму с шестью нулями. Не удержался от шпильки Миша. Таких контрактов у меня несколько. Равнодушно отмахнулся супьктор. В конце концов, это только деньги. А их у меня больше, чем вы можете себе представить. К тому же моя корпорация приносит мне регулярный доход, так что можете вставить ту сумму, которую сочтете нужной. А как же поговорка, что денег много не бывает? Растерянно спросил Миша, не ожидавший такой реакции. Это не про меня. Мне интересно не деньги, а сам процесс. К тому же у меня уже есть все, о чем только может мечтать человек в моем положении: космическая яхта, собственная планета, личный счет, потратить который не хватит и трех современных жизней. Нет только одного. Грустно закончил инвалид. Здоровье. Кивнул Миша. Но вся беда в том, что я не умею долго сидеть на одном месте. Очень скоро мне станет скучно, я начну чудить, а это прямая дорожка к вылету с работы без рекомендаций. Не беспокойтесь, я тоже не любитель долго сидеть на одном месте. Азарно улыбнулся спектр. Наведете здесь порядок, а потом придумаем еще что-нибудь. Но помните, Михаил, единственное, чего я не прощаю никогда. Это предательство. Я заботлюсь о своих людях и считаю, что могу требовать от них преданности. Думаете, я ошибаюсь? Странный вопрос. Удивленно развел руками Миша. И все-таки я хотел бы знать, что вы об этом думаете. Ну, преданность достигается разными путями. Собравшись с мыслями, ответил бывший сержант. И один из них благодарность. Вот только само чувство благодарности присуще далеко не каждому человеку, а вам оно присуще. Тут же, словно укол шпагой, последовал вопрос. Испектор вперил в собеседника долгий, пронизывающий взгляд. Я умею быть благодарным, но только в том случае, когда уверен, что и со мной ведут честную игру. И я не получу удар в спину. Медленно подбирая слова, ответил Миша, глядя ему прямо в глаза. Честный ответ на прямой вопрос. Помолчав, кивнул Спектор. Мне это нравится. А как часто вы контактируете со спецслужбами империи? В прошлом у меня было несколько столкновений с их представителями, но теперь они похоже махнули на меня рукой. с легкой усмешкой ответил Миша. Вот как и какого рода были эти столкновения, не унимался спектр. Вам так нужны подробности? Мрачно поинтересовался Миша. Вам так неприятно это вспоминать? Последовал новый вопрос. Откровенно говоря, история не очень приятная. Скривился Миша, вспоминая, на что ему пришлось пойти. чтобы заставить своих недругов оставить его в покое. В этот момент спектр скривился так, словно его пронизило импульсом нестерпимой боли. Содрогнувшись всем телом, он согнулся в своем кресле, задыхаясь и перхая, как захлебнувшийся водой пес. Стоящий неподвижно, словно статуя Расти, стремительно метнулся к нему и аккуратно подхватив за плечи. Сделал все, чтобы не дать хозяину вывалиться из кресла. Отдышавшись, спектр жестом дал ему понять, что все в порядке, и откашлявшись сказал:、Кхм. "Вы правы, Михаил. Это вспоминать не стоит. Черт, я и предположить не мог, что вы способны на такое. На какое такое?" подобравшись словно перед прыжком тихо спросил Миша Спектор и Растя переглянулись после чего гигант медленно выпрямившись шагнул вперед заграждывая своего подопечного и также тихо ответил тебе этого лучше не знать парень и после этого вы хотите чтобы я вам доверял прошепел Миша что это было чёрт Не думал, что могу раскрыться вот так на ровном месте, удрученно проговорил Спектор. Но он прав, Расти. После всего случившегося я должен ему все объяснить. Шеф, развернулся к нему гигант. Так надо, старина. Предупреждающе, вскинув руку, добавил Спектор. Как скажете, шеф. Вздохнув, кивнул Расти. отступая в сторону. «Должен предупредить вас, Михаил, что это моя личная тайна и знает о ней очень узкий круг лиц, поэтому я вынужден просить вас молчать обо всем, что вы сейчас услышите. Простите, я не совсем понял, что значит личное». Чуть расслабившись, озадаченно спросил Миша. Это одна из особенностей моего организма. Я тщательно скрываю свою внешность из-за болезни. Насмешки и презрение за спиной с самого детства были моими постоянными спутниками. Поэтому, как только я сумел заработать серьезные деньги, я сделал все, чтобы исчезнуть. Но вместе с внешним уродством у меня есть и еще один секрет. Можно сказать, это своего рода тоже уродство, только внутреннее, точнее психологическое. Черт, даже не знаю, как его правильно назвать. Растрепанно усмехнулся Спектор. Думаю, дело не в названии, а в самой этой штуке. Чуть пожав плечами сказал Миша, делая рукой неопределенный жест. Пожалуй. Растерянно кивнув, вздохнул Спектор. Ладно, черт с ним, пусть будет, как будет. В общем, я умею читать чужие мысли. Это грубое определение, но не вдаваясь в подробности, так оно и есть. Ни хрена себе пельмень! Охнул Миша от удивления, принимаясь почесывать в затылке. Вы это серьезно? Абсолютно, кивнул инвалид, глядя на Мишу долгим внимательным взглядом. Но、ну, теперь я начинаю понимать, с чего вдруг вы задавали такие странные вопросы. И чем же они странны? удивился Спектор. Ну, я прошел не одно собеседование и знаю, что в основном все вопросы при приеме на работу одинаковые. Вас же интересовали совсем другие темы. О том, что я знаю и умею, вы почти не спрашивали. Ну, в вашем профессионализме я убедился, прочитав статью о пиратах. Думаете, одного раза достаточно, чтобы понять, на что я способен? Расти много разговаривал с вами. А все, что знает он, знаю и я. Улыбнулся Спектр, благодарно кивая Гиганту. Кажется, я начинаю понимать, почему именно он постоянно работает с вами, проворчал Миша, задумчиво поглядывая на него. Вот как и почему же? Тут же спросил инвалид. Я где-то читал, что некоторые люди очень сильно подвержены ментальному воздействию со стороны, а некоторые вообще его не воспринимают. Похоже, ваш малыш из первой категории. Вы снова меня удивили, развел руками спектр. А когда было в первый раз? Не понял Миша. Когда восприняли моё признание просто выругавшись. Я ожидал смеха, отказа верить, сомнений, а вы просто выругались и тут же выстроили логическую цепочку. А сейчас вы снова дали мне повод присмотреться к вам внимательнее. Не ожидал. Серьезно? Хм, ну конечно. Мы ж в империи дикари. Вчера с дерева спустились и без пригляды со стороны ложку у меморта проносим. Призрительно фыркнул Миша. Откровенно говоря, с русскими я сталкивался только пару раз и сейчас начинаю жалеть об этом. Похоже, я многое упустил, ответил Спектр. задумчиво разглядывая Мишу. Ну, у вас есть шанс исправить это упущение. Нахально улыбнулся Миша, и Спектор весело от души расхохотался. Разговор у Волкова с арестованной девицей был долгим. Не раздумывая, генерал выложил ей полный расклад на ее ближайшее будущее, даже если вдруг каким-то чудом девчонке Удастся сбежать из подвала, в котором проходила эта беседа. Услышав о том, что она сходу будет объявлена в розыск по инициативе империи, девчонка вздрогнула и зябко передернула плечами. Охотники за головами давно уже практиковали поиск беглецов из империи, отлично зная, что имперская юстиция платит за выполнение заказа вовремя и много. Такие объявления всегда выполнялись вне графика и с большим энтузиазмом, даже если были связаны с серьезным риском. Так что шансов спрятаться у нее было немного. Вторым пунктом прозвучало обещание сообщить всему преступному сообществу по всей обитаемой галактике о том, что эта девица в розыске и любой, оказавший ей содействие, станет личным врагом империи. Это означало, что любой преступник, оказавшийся в руках полиции, вполне мог выкупить свою свободу, попросту сдав девчонку властям. В противном случае, если власти будут точно знать, что она на планете, террор преступному дну будет обеспечен. Сообразив, что ее мастерские обложили со всех сторон, девица мрачно покосилась на генерала и тяжело вздохнув ответила. Есть еще один путь. Уйти на службу к правительству и сдать всех вас. Хм, рискни, усмехнулся Волков. Но учти, в этом случае по твою душу будет отправлена команда чистильщиков. И вот тогда ты узнаешь, что такое много дней подряд жить, постоянно глядываясь через плечо, ожидая получить удар в спину. И учти. Не одна спецслужба не станет терять людей ради одной неудачницы. Понимая, что он прав, девица скривилась так, словно разжевала незрелый лимон. Что я должна делать? Я предлагаю тебе работу. Помолчав, ответил генерал. Работать на империю? Растряпалась девчонка. Именно. Я уже успел изучить твое досье. В преступной среде тебя не знают. Планета эта относится к категории свободных, так что тот переполох, что мы устроили, никого особо не заинтересует. К тому же работать тебе придется на периферии, так что угроза случайного раскрытия минимальна. А мне нужен человек, которого никто не свяжет с моей службой. Не надо так злиться. Это реальный шанс начать новую жизнь. Больше того, по окончании операции я лично подам прошение о предоставлении тебе гражданства империи и обеспечу новыми документами. Так что жить ты сможешь где захочешь, но уже с новым именем и с чистым досье. Красиво поете. Только что из этого я на самом деле получу. Гораздо проще в таком случае свернуть мне шею и спалить труб. И проблем нет, и платить не надо. Иронично фыркнула девчонка. И так бывает, но я планирую использовать тебя не как одноразовый инструмент. К тому же операция может продлиться не один год. Стандартный год? Уточнила девчонка. Думаю, намного больше. Кивнул генерал. А теперь я задам тебе несколько личных вопросов, не из собственной прихоти, а по необходимости. Отвечать лучше честно. На тестировании все равно все всплывет. Хорошо, спрашивайте. Чуть скривившись, кивнула девчонка. Ты предпочитаешь в партнера для секса мужчин или женщин? Это так важно? Делана возмутилась девица. «Да, для дела важно все. Так что?» «Я непродвинутая. Мужиков предпочитаю. Правда, найти их с каждым годом все сложнее?» «Хм, большие требования или вымирают как вид?» Иронично уточнил Волков. «Да какие там требования? Слабовольные вырожденцы. Не то, что боли. Собственные тени боятся. Презрительно фыркнула она. А в армии? Чуть лучше, но все равно слабаки. Стероидные дебилы. Двух слов связать не могут, но считают себя круче ядерной бомбы. Скажи спасибо демократической системе воспитания. Рассмеялся генерал. Но тут тебе повезло. В империи с этим делом проще. Так что у тебя есть все шансы создать нормальную семью. Издеваетесь? Угрюмо поинтересовалась девица. Нет, констатирую факт. Кстати, как тебя зовут на самом деле? Псевдонимы, прозвища и другие клички меня не интересуют. Родители назвали Барбарой, но я предпочитаю Барри. Хм, я же сказал, кличка меня не интересует. — отмахнулся Волков. — А Барбара по-русски будет Варвара. Старинное и очень красивое имя. — Варвара, — задумчиво повторила девчонка, словно пробуя имя на вкус. — Интересно. А сокращенно? — Варя. Настоящее имя для девушки, а не та собачья кличка, которой ты пользуешься. А теперь взгляни сюда. — Варвара. Добавил генерал, протягивая ей голограмму. Что скажешь? Твой тип мужчины. Зачем вам это? Тут же насторожилась Барри. Учтите, даже ради вашего дела я ни с кем спать не буду. Это не требуется, отмахнулся Волков. Просто скажи, смогла бы изобразить на публике, что этот человек тебе очень нравится? Это несложно. Пожала она плечами. Так, чтобы в это поверили все окружающие, сложно. Жестко осадил ее Волков. Особенно, если человек изначально не нравится. Так как? А ничего, мужик. С первого взгляда ясно, что человек сильный, волевой, а главное, очень опасный. Задумчиво перечислила Барбара, разглядывая голограмму. С чего ты это взяла? Быстро спросил Волков. Взгляд смотрит так, что даже от картинки мурашки по коже. Серьезный противник. Я тебе не драться с ним предлагаю, а стать его подружкой. Сварливо отозвался генерал. А что до противника, тык против него тройка бойцов, что вас брали, больше минуты не выстоит. Так что не советую. Черевата. Вы это серьезно? Растерялась девчонка, глядя на генерала удивленным взглядом. Абсолютно. А что значит подружкой? Уточните. Что от меня будет нужно в этом плане? На людях ты его подружка. Для всех без исключения. Что там будет наедине, решай сама. Тут ни настаивать, ни приказывать не стану. Но учти. Если хоть у одного человека возникнут сомнения, что вы вместе, пеняя на себя, Катарга тебе будет обеспечена с гарантией пожизненно. За одно нападение, возмутилась Барбара, за раскрытие нашего агента, смерть в этом случае слишком легкое наказание. Это он? спросила Барбара, кивая на голограмму. Он. — И что я должна буду делать, кроме того, чтобы изображать влюбленную идиотку? — Ты станешь его связным. — И что это значит? — не поняла она. — Это значит, что тебе придется регулярно посещать место, где он находится, и каждый раз, встречаясь с ним, внимательно слушать все, что он тебе скажет, а потом, вернувшись, пересказать все услышанное. — Хм, а что? Гиперсвязь уже отменили? Иронично рассмеялась девчонка. Вы же шпионы. У вас должны быть всякие шпионские штуки, которые обеспечивают связь даже с того света. А про комплексы перехвата и расшифровки каналов связи ты не слышала? Не принимая ее иронии, сурово ответил генерал. Бывают моменты, когда проще действовать старыми, проверенными методами. Ну ведь можно просто... прослушать разговор, не сдавалась Барбара. Можно. Именно поэтому все ваши разговоры должны будут проходить там, где прослушать вас будет невозможно. Это где? Снова насторожилась девушка. Место вам придётся искать самим, вздохнул Волков. Кое-какой аппаратурой мы тебя обеспечим, но предусмотреть всё мы не можем. Слишком мало данных. Каких именно? Осторожно поинтересовалась девчонка. Я успела побывать на многих планетах, даже на парочке закрытых. Учтем, задумчиво кивнул Волков. Но тут все упирается в то, что находится он на научной космической базе. Это точно? Мы отследили маршрут катера, на котором он улетел. Так что в сведениях можно доверять. И как тогда я туда попаду? Этот вопрос уже решается. База, хоть и научная, но люди там живут, а значит, там нужно все: еда, вода, одежда, запчасти для ремонта оборудования, жизнеобеспечения. В общем, много чего надо. И вот тут у нас есть широкое поле для деятельности. Я не техник и не повар. Кем вы собираетесь меня туда отправить? А что ты вообще умеешь? Поболтав, спросил Волков. Мечтала служить в армии, училась стрелять, драться, водить малые корабли, вплоть до десантного бота. Умею оказывать первую медицинскую помощь, немного владею программированием. Принялась перечислять Барбара. Не густо, проворчал Волков. внимательно выслушав весь список ее умений. Впрочем, рядовым бойцом в группу охраны каравана тебя запихнуть уже можно. База находится в зоне действия пиратов? Быстро спросила девушка. Это проблема? Тут же отреагировал Волков. Нет, просто если уж быть охранником, то делать это по-настоящему. Пожала плечами Аторва. Плотоядно потирая руки. Не радуйся раньше времени. Пираты там бывают, но не часто. Остудил ее пыл Волков. В любом случае это хоть как-то похоже на то, о чем я мечтала. Помолчав, вдруг выдала девчонка. Откровенно говоря, я не понимаю такой мечты. Вздохнул Волков. Армия не для женщины. Погибать в драке должны мужчины. А дело женщины — детей воспитывать. — Хм, похоже, вы ярый консерватор, — рассмеялась Барбара. — Нет, я ярый традиционалист. Именно опираясь на такие традиции, Российская империя стала тем, чем является сейчас. Без улыбки ответил Волков. — Ваше счастье, что я не феминистка и не сторонница прогрессивных взглядов. А то уже дралась бы с вами, продолжала подшучивать над ним девчонка. Ну риск не здоровым, буркнул генерал, отодвигая бумаги. Давно в реанимационном танке не бультыхалась. Да ну вас, совсем шуток не понимаете. Сделанным огорчением вздохнула Барбара. Это не шутки. А меня и других начальников отделов эти продвинутые идиотки. Уже до печенок достали. Требуют, чтобы их принимали на службу наравне с мужчинами. Не скажу, что у меня в отделе женщин нет, но их подбирали после тщательного отбора и длительной подготовки, которую проходят далеко не все. Так что лучше не надо про это. Мрачно подивился генерал. А что в вашей подготовке такого, чего не могу выдержать я? Подумав, осторожно спросила девушка. Нагрузки. и не только физические. «И что в них особенного?» — не отставала она. «Процент с женщин, которых мы вынуждены подвергать процедуре психокоррекции, в полтора раза выше, чем у мужчин. Почувствовав вкус крови, они быстро начинают берега терять. Вот и приходится проводить принудительную корректировку, чтобы не получить кучу маньяков, имеющих спецподготовку». Странно, обычно женщины изначально более устойчивы к стрессу, удивилась Барбара. В обычной жизни да, наши мозгокруты уже давно вывели такой тезис, что изначальное предназначение женщины продолжение рода и защита потомства, то есть самозащита в чистом виде, убийства, драки, охота, в общем, все кровавые развлечения удел мужчин. Поэтому, когда женщина начинает идти против своей природы, возникает коллизия внутренний конфликт природы и личности. Скажу сразу, за что купил, зато и продаю. Быстро добавил Волков, заметив, как девчонка набрала побольше воздуха, чтобы начать спорить. Но ведь сколько известно случаев, когда женщина запросто брала в руки оружие, если ее семье что-то угрожало. попыталась возразить Барбара. «Хм, ты сама только что подтвердила эту теорию», — усмехнулся Волков. «О, черт!» — выругалась девчонка, сообразив, что именно сказала. «Ладно, это все лирика и к делу не относится. Так что ты решила?» «Можно подумать, вас так сильно интересует мое согласие», — фыркнула Барбара. «Выбор у меня незатейливый». Либо на катаргу, либо к вам в рабство. И что я выберу по вашему? Ну, катарга – это тоже выход. Философски пожал плечами генерал. К тому же большого срока тебе все равно не дадут. Так, лет пять-семь не больше. Другое дело, что условия там. Вот только не надо мне про условия. Тут же вскинула в защитном жесте руки девчонка. Я могу себе представить, что там за условия. Ну, до конца срока некоторые все-таки доживают. Жестко усмехнулся Волков. Ладно, не будем о грустном. Давайте просто начнем заниматься вашим делом. С деловым видом быстро предложила Барбара. Я могу это расценивать как согласие. Можете. Вздохнула девчонка, обреченно махнув рукой. «Ну, не стоит так драматизировать», — улыбнулся генерал. «Все не так плохо, как кажется. Сделаешь дело, получишь деньги, новые документы, гражданство, и сможешь начать жизнь с чистого листа. И всю жизнь прохожу у вас на поводке», — с мрачной иронией закончила она. «Если тебе станет легче, то мы всю свою жизнь ходим на поводке». ответил Волков. Как это? Не поняла Барбара. Просто обычные люди живут по законам. Это поводок. Преступники живут по своим правилам. Это тоже поводок. В армии есть уставы и предписания. И это тоже поводок. Нет жизни без правил. Даже если ты уедешь на необитаемый остров и попробуешь жить одна, у тебя все равно будет поводок. Какой? Растерялась Барбара. Добыча еды, постройка жилья, налаживание собственной жизни, в общем, все то, что люди делают в обычной жизни, как ни крути, а это тоже поводок. Черт! Я никогда не задумывалась над этим. Удивленно проворчала девчонка. Значит, пришло время подумать. Улыбнулся Волков, подвигая к себе коммуникатор. Итак, начнем. Полное имя. Вся следующая после разговора с владельцем базы неделя стала для Михаила настоящим испытанием выдержки, воли, выносливости и изобретательности. Причем именно последнее качество требовалось от него чаще всего. Буквально на ходу выдумывая причины, чтобы обосновать закручивание гаек. Он походя отбивал жалобы, требования и обвинения в нарушении всех возможных прав и свобод обиженных специалистов и гражданских служащих. Очень скоро база начала напоминать настоящий режимный объект. Получив от спектора карт-бланш на все действия, он регулярно отправлял через Расти заявки на нужное оборудование и специалистов, выстраивая внешний периметр защиты базы. Естественно, не обходилось без споров и требований обосновать данные траты, но дело двигалось. Кураторы от правительства быстро сообразив, что их попросту отрезали от лабораторий, попытались надавить на нового начальника охраны, угрожая различными карами и неприятностями, но сходу оказались посланы так далеко, что заслужился даже поведавшие виды расти. Выслушав двухминутный монолог бывшего сержанта, из которого всем собравшимся стало понятно, что он думает о кураторах, их правительстве, их самих и их ближних и дальних родственниках, гигант не удержался и, хохоча во все горло, попросил, не обращая внимания на возмущенно замерзших людей. «Запиши мне это! Такой монолог с первого раза не то что повторить, запомнить невозможно!» «Вечером, напомнишь, запишу», — отмахнулся Миша и, повернувшись к посланным, добавил. «Значит так. Еще раз услышу весь этот бред, что вы мне тут несли. Прикажу выбросить в объем в спасательных капсулах. И плевать я хотел на ваши звания и права. База — режимный объект, на котором находится куча гражданских лиц из вспомогательных служб. А значит...» Я обязан сделать все, чтобы они остались здоровы и живы. По сравнению с ценностью человеческой жизни все ваши права и свободы не стоят даже плифка. Вся служба безопасности, которая была здесь раньше, не стоит даже собственного названия. Или вы хотите, чтобы все новейшие разработки в один момент оказались в руках пиратов? В таком случае... Вы все являетесь предателями своей страны и всего рода человеческого. В этом случае я буду вынужден применить самые жесткие меры по вашему задержанию и проведению всестороннего расследования о вашей деятельности. Неожидавшие такой отповеди кураторы растерялись. За все время их работы на этой базе еще никто и никогда их не бил их же идеологией. судорожно подыскивая подходящий ответ, они замолчали, угрюмо переглядываясь. Между тем Миша, воспользовавшись ситуацией, принялся отдавать приказы, делая вид, что не намерен больше что-то обсуждать. Услышав, что отныне все перемещения по рабочему сектору будут строго контролироваться службой безопасности, кураторы попытались возмутиться, но было поздно. Четверо суровых бойцов, которых Расти по рекомендации Михаила нанял в соседней системе, взяли оружие на изготовку и недвусмысленно указывая стволами на дверь, погнали столпившихся кураторов словно стадо в жилой сектор, глядя на их слаженную работу, Расти с удовлетворением кивнул и, повернувшись к Михаилу, тихо спросил: "Их всего четверо? Если эти уроды вздумают оказать сопротивление..." «Их просто сомнут, массой задавят». «Хм, ну пусть попробуют», — хищно усмехнулся Миша. «Поясни», — потребовал гигант. «Каждый из этих парней стоит десятка. Владение любым видом оружия — рукопашка. А самое главное, они давно уже не морщатся при виде крови. Так что пусть попытаются. Но учти... Хоронить всех этих болванов будешь в космосе. На вылет катера я пока накладываю строгий запрет. А ты немного на себя берешь? Возмутился Расти. Я знаю, что делаю. Отмахнулся Миша. Это не ответ? Я вполне допускаю, что пароматросов из экипажа давно уже постукивают, а ваших перемещениях половины того стада. Коротко ответил Миша. «С чего ты взял?» — не понял гигант. «Это аксиома», — пожал плечами бывший сержант. «Так всегда делается, а возможностей у этих господ хватает. Думаешь, шантаж?» «Для них это самый простой и быстрый вариант. Не забывай, что почти весь личный состав базы набирался их службы еще в те времена, когда сама база принадлежала правительству». Аккуратеры просто обязаны держать руку на пульсе. Слушай, а ты точно раньше в десанте служил? Неожиданно спросил Расти, с удивлением разглядывая собеседника. Это то к чему? Не понял Миша. Уж больно хорошо ты кухню спецслужб знаешь. Ты забыл, что после службы в армии я много лет прослужил в наемниках? Там и научился выстраивать службы безопасности на подобных объектах. Нас несколько раз нанимали именно для такой работы. Усмехнулся Миша. А самое главное, меня тестировал сам Спектор. Похоже, ты не испытываешь к нему никакого почтения, задумчиво протянул Расти. Почтения? С чего вдруг? Удивился Миша. Он мой наниматель, не больше. Он платит мне за работу, а не за почитание. Я работу ее свою делаю». «Мда, с этим не поспоришь», — вздохнул гигант. «Ладно, пусть будет по-твоему. Все полеты катера будут согласовываться с тобой». «Отлично. Я знал, что ты поймешь», — кивнул Миша, продолжая думать о чем-то своем. «Что-то не так?» Чутко отреагировал на его состояние растя. Пытаюсь понять, зачем вдруг вы решили полностью закрыть базу, а главное, почему вам так мешают эти кураторы? Ведь база нормально работала почти стандартный год, и вдруг такие перемены? С чего? – спросил Миша, поворачиваясь к гиганту всем телом. Есть причина, – помолчав. уклончиво ответил Расти. Что-то связанное с шефом? Не унимался Михаил. Черт! Глядя на тебя, я иногда думаю, может и ты умеешь мысли читать. Неожиданно рассмеялся гигант. Нас хорошо учили анализировать и внимательно отслеживать все факты, даже разрозненные. Кивнул Миша, глядя ему прямо в глаза. Не посветишь меня в детали. Зачем тебе это? насторожился Расте, чтобы быть готовым, если что-то вдруг пойдет не так. Я не могу самостоятельно принять такое решение, подумав, отрицательно мотнул головой Расте. Но я поговорю об этом с шефом. Договорились. Решительно кивнул Миша и, развернувшись, быстро зашагал в сторону узла наблюдения. Сшедший следом Расти с удивлением рассматривал высокого железного мужика, умудрившегося за несколько дней сделать из полуанархического сборища почти военную базу. Дисциплины и порядок наводились железной рукой, а любой недовольный моментально ставился перед простым и незатейливым выбором: или исполняешь приказы, или убираешься на все четыре стороны. Даже некоторые ученые не избежали такого выбора, но это было изначально согласовано с мистером Спектором. И судя по некоторым замечаниям, Спектор был доволен полученным результатом. Именно поэтому Расти и пообещал Мише обсудить проблему секретного проекта с шефом. Гигант отлично понимал, что обеспечить своему благодетелю полную безопасность. На время проведения операции будет очень сложно, особенно если подчиненные Михаилу люди не усилит бдительность на внешнем периметре. Они свернули в коридор, ведущий к узлу наблюдения, когда Миша вдруг резко остановился и, повернувшись в сторону короткого технического коридора, негромко сказал: «Вам лучше выйти оттуда, если не хотите получить заряд плазмы. Не стреляйте». Я выхожу, послышалось в ответ, и в коридор вышел инструктор по рукопашному бою. Мужчины остановились в двух шагах друг от друга, и только теперь Расти воочию увидел, как встречаются два по-настоящему опасных хищника. Оба бойца замерли, словно каменные статуи, и только глаза обоих быстро скользили по фигуре оппонента. Молчание затянулось. Расте всей кожей чувствовал, что реальной опасности нет. Наконец, ягуар сделал короткий шаг назад, и оба бойца, плавно склонив головы и в легком поклоне, дружно произнесли только одно слово: "Мастер". Расте окончательно растерялся. В голосах обоих звучало почтение, дружелюбие, уважение и приглашение к разговору. Не было только агрессии. Как можно было вложить в одно слово столько оттенков? Гигант так и не понял, но продолжал молча наблюдать за происходящим. Выпрямившись, Миша чуть улыбнулся и, сделав приглашающий жест рукой, сказал: «Думаю, нам есть о чем поговорить. Вы правы. Нам пора поговорить». Кивнул Егуар. «Пройдем в мой кабинет». Там нас не побеспокоит, кивнул Миша и, развернувшись, зашагал дальше. Приведя гостей мимо комнаты визуального контроля, он своим ключом отпер дверь и сразу, подойдя к кухонному автомату, принялся аварийть кофе. Все так же молча раздав в пластиковые стаканчики с напитками бывший сержант присел к столу и, положив руки на столешницу, выпросительно посмотрел на инструктора. Пригубив напиток, Егуар поставил стаканчик перед собой и точно так же положив руки перед собой тихо сказал: "У меня к вам только один вопрос: какого уровня будет мой допуск и к кому я должен обратиться за получением карты? Карту вы получите у меня, а что касается допуска, Миша сделал паузу и, посмотрев на Расти, спросил: "Мастер входит в твою команду?". Да, он допущен во внутренний круг. Быстро кивнул гигант. Отлично. Раз так, то я не вижу необходимости в наложении ограничений. Вы получите допуск во все сектора. Благодарю. Чуть склонив голову, тихо произнес ягуар. Давно вы работаете на мистера Спектора? Уже десять лет, коротко ответил инструктор. И зачем позволить его знать корпорации инструктор такого уровня? удивился Миша, быстро набирая на коммуникаторе данные для пропуска. Провожу обучение телохранителей шефа и иногда по необходимости обучаю некоторых подопечных наших научников. Вот как? Настроенно повернулся к нему Михаил. А двух женщин некоторое время назад? «Что же вы обучали?» «Я обучал многих», — чуть пожал плечами ягуар, прищурив глаза. «Думаю, это к делу не относится», — быстро оборвал их разговор Расти. «К какому делу?» Тут же повернулся к нему Миша. «По которому уважаемый инструктор пришел к вам?» Попытался выкрутиться гигант, сообразив, что разговор сворачивает куда-то не туда, но было поздно. Миша, сообразив, что ухватился за кончик ниточки странного происшествия на узле перехода, вцепился в добычу мертвой хваткой. Отодвинув коммуникатор, бывший сержант уперся взглядом в глаза гиганту и тихо, с едва различимой угрозой, произнес. «Мне ваши секретные тайны...» И тайные секреты уже поперек горлов стали. Но если уж вы решили сделать меня начальником охраны этой базы, то будьте добры предоставить всю необходимую мне информацию. В противном случае все ваши планы так планами и останутся. Я найду способ докопаться до правды. Тем более, что в это дело втянули меня. А я очень не люблю, когда меня пытаются использовать в темную. Неожидавший такой реакции Расти невольно вздрогнул от холодного пристального взгляда, в котором плескалась мрачная ярость. Взяв себя в руки, он откашлялся, собираясь с мыслями, и вздохнув сказал: «Хм. "Михаил, я понимаю вашу злость, но это не моя тайна." Здесь замешаны интересы нескольких государств. Не уходите от ответа, расти. Тем более, что я уже и так услышал достаточно, чтобы понять, что все ниточки тянутся именно сюда. Этих женщин тренировались здесь, и препарат, под которым они находились, разработан на этой базе. Думаю, это одна из причин, по которой меня пригласили на работу в корпорацию. Вы не смогли понять, как их уничтожили, и пошли по пути наименьшего сопротивления. Решили найти меня, выяснить, как это произошло, а заодно и навести порядок в том бардаке, что был на базе. Мы знаем, как они были уничтожены. Устало ответил гигант. Мы не понимаем, как вам это удалось. Ведь вы были в своем обычном состоянии, без стимуляторов и боевых коктейлей. «Верно. И почему меня до сих пор не раскладывают на составляющие части в одной из ваших прозекторских?» «Хе, после нашего столкновения в фойе банка это не требуется», — чуть усмехнувшись, развел руками Расти. «Ягуар с самого начала сказал, что испытуемые нарвались на настоящего мастера, против которого у них не было шансов. И вы поверили? Мне?» «Попробовали бы не поверить», — неожиданно ответил инструктор. «Это точно. Посмей любой из нас высказать свое недоверие его мнению, и он тут же отправится на спарринг. А пережить его одним куском очень сложно. Вот в это я готов поверить», — с легким поклоном в сторону инструктора ответил Михаил. «Благодарю». С достоинством принял комплимент инструктор. Надеюсь, мои услуги потребуются и вашим бойцам. Не сомневайтесь, я и сам с огромным удовольствием поработаю с вами, если, конечно, вы не против, мастер. Улыбнулся Михаил. Почту за честь. Улыбнулся в ответ инструктор. Это будет очень познавательно. Я и мои люди должны это увидеть. Тут же загорелся Расти. А вам-то это зачем? Не понял Миша. «Как это зачем?» — возмутился гигант. «Спарринг двух таких мастеров — не просто зрелище, это бесценный опыт, и я ни за что не упущу такой возможности повысить квалификацию». «С одного спарринга?» — удивился Миша. «Схватку мы запишем, а потом внимательно рассмотрим покадрово», — не сдавался гигант. «Разрешите ему, мастер». Все равно не отстанет. Вдруг улыбнулся Ягуар и дружески подмигнув Мише, забрал из принтера еще теплую карту пропуска.